рассказывал, что у Лисьева нос большевики расстреляли и затопили в северном Кронштадтском форваторе несколько барж с заключёнными, вывезенными из петербургских тюрем. Клервиль был чрезвычайно недоволен тем, что его товарищ рассказал это при Муси. Так на неё подействовал рассказ. "Ну что я могу знать?" повторила Муся. "Нет, это верно неправда. сказала себе она. Нам говорили, будто все эти слухи распускаются именно рошно, чтобы запугать. Ты думаешь? Правда? Это очень правдоподобно. Возьми и грибков, они очень вкусные. Правда, хорошая закуска. Ну, скажи, ты рад, что приехал? Я так рада. А ты? Он посмотрел на неё. прошивать было не нужно. Налей мне шампанского. Как? К закуски? Ещё недостаточно холодное. Пусть остынет, сказал Витя, тоже очень быстро становившийся гастрономом. Всё равно? Спасибо. Ну а постой. Ты начал говорить о глаше, что тогда сказал доктор, а я тебя прервала, сама не знаю как. На этот раз смутилась и покраснела Муся. Витя смотрел на неё с улыбкой. "Я знаю, у тебя сейчас обо мне нехорошие мысли", сказала она, козя ему пальцем. "Мусенька, у меня о тебе нехорошие мысли". Да, да, да, да. Ты думаешь, чуть только она оказалась в Европе, чуть только вернулась прежняя жизнь, и уже ей больше нет никакого дела ни до Глаши, ни до Сонечки, ни до всех тех, кто там остался. Гадкий мальчишка, ты врёшь. Дмушенька, ну ведь я никогда ничего такого не говорил. Но ты это думал. Это ещё хуже. И это совершенно неправда. Да это ты всё выдумала. Клянусь тебе, Витенька, это не правда, сказала Муся, взяв его за руку. Да, я люблю эту жизнь, шампанское, всё это, сказала она. Но ты не думай, что я бессердечная эгоистка. Ты представить себе не можешь, как я вас всех люблю, и Глашу, и Сонечку, и бедного князя, и Григорий Иваныч, а присутствующих не говорят. Да, ты себе представить не можешь, как они мне дороги. Как я к ним привязана. Я всю дорогу плакала, когда мы выехали из Петербурга, даю тебе слово, всю дорогу. Так что на нас смотрели в вагоне. Да вот у меня и теперь слёз. Как глупо. У неё в самом деле на глазах были слёзы. Но ведь я решительно ничего не сказал. Вот Глаша сказала емусь: "Я знаю, ты думаешь, что я её не люблю. Это неправда. Всё равно какая она, добавила Муся. Вернее, какая она была, но у меня душа рвётся, когда я о ней вспоминаю. Как она изменилась, Глаж. Признаюсь, я не думала, что она может так любить. Ведь и болезнь её, и всё это из-за того, что случилось с Алексеи Андреевичем. Чего она только не делала в те дни с опасностью, да, с настоящей опасностью для жизни. Я думаю, она способна была бы бросить бомбу и пойти на смерть, как та, что стреляла в Ленина. Глаша не очень добрая, я гораздо добрее, правда? Но как человек, она лучше меня. Я это отлично знаю. Ну что ж делать, если я такая? Какая? Ну что ж делать, если я не нахожу что дурно любить нескольких сразу и по-разному? Бестолково, говорила Муся. Вить, решить-то не мог уследить за странным ходом её мыслей. Аглаша однолюбка. Сонечко, та нет, та не однолюбка. Она скоро Березина разлюбит. Зато пока она любит Березина, для неё никто другой не существует. Она однолюбка на год, сказала, засмеявшись Маруся. Витя смотрел на неё с нежность. Но ведь ты же мне сама сказала, начал он. С месяц тому назад. Ты думаешь, я помню то, что я говорила месяц тому назад? Или ты думаешь, что я чувствую теперь так, как месяц тому назад? Налей мне ещё. Правда, чудное шампанское. Очень хорошее, настоящее. Клоп, настоящее передразнила Муся. Шведы, когда пьют, говорят: